А какое у них убранство? Все как есть на своем месте. Войди-ка во двор. Ноги твои зачмокают на соломе. Кое-где из-под ног навозное на тебя Побрызгает жижа. Лошадь фыркнет. И в помоеме-то облитом углу Будет рыться щетинистый хряк. А сеновал Все то же шуршание дострекотание, да Что у всякого обзаведенного хозяйством. Войдешь в избу, Наверняка грянешься со всего размаху лбом о косяк. И только после такого вступления Очутишься ты в горнице рабочей Со столами до да лавками. И тут ты увидишь двух босоногих работников, Космача до да безноску,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 И около синего цвета трепица. У стены же увидишь ты оконные рамы, Наставленные друг около дружки, Сиденья без ножек и без плетения. Далее увидишь уже оплетенные сиденья Без ножек и о двух ножках, Кресельные затки, опять-таки с ножками, Самые ножки многих фасонов ножки И медные колесики. Космач и не посмотрит на тебя, А веселый безноска заведет охрипшие с тобой речи, И ты увидишь, что от него разит вином, А надо всем в углу спасов лик, Благословляющий хлебы. А ступик ты за порог этой горницы, Опять-таки со лбом до искр, Ты увидишь опрятную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 Святого Григория Богослова, стоящего за мозаичным ободком, в митре с крестом, в амафоре, в голубой ризе, и как снег, блещущий белой бородою. Среди этих хромолитографий отметишь ты фотографический портрет, изображающий сгруппированных соблазнительного вида девиц подарок богатой свойственнице,